Глава 2. Двумя неделями ранее. После целой недели пути на борту вальбанеры, мы, наконец, прибыли в Гавану. Это было моё первое впечатление об американском континенте с его колониальным стилем домов, узкими улочками и манящими песчаными пляжами. Впрочем, у нас с мужем не было времени как следует насладиться тамошними видами — поскольку почти сразу же нам предстояло перейти на борт другого судна под названием «Анды» — британского пассажирского лайнера, чуть ли не втрое превышающего размеры Вальбанеры, Хотя Крестобль в любом случае не отправился бы со мной осматривать окрестности. Всю неделю он просидел безвылазно в каюте, стуча на своей печатной машинке. У клерка за стойкой регистрации пассажиров была абсолютно лысая голова — сплошь усеянная родинками, отчего она походила на покрывшееся пятнышками манго. «Как ваше имя, сэр?» — осведомился он у моего мужа. «Крестобель де Бальбоа, а это моя жена, Мария Пурификасьон де Лафон и Толедо». Пока клерк неторопливо, словно за нами не стояла очередь из десятков пассажиров, вписывал в журнал регистрации наши имена, Кристобаль нетерпеливо барабанил пальцами по стойке. «Мой муж категорически не выносил чужой некомпетентности. Эта его черта всегда оставалась для меня загадкой, поскольку, во всем прочем, у него был очень мягкий, сдержанный нрав и склонность избегать конфликтов». Свою досаду Кристобаль обычно выражал нервными жестами во всем их разнообразии. Он то притоптывал ногой, то барабанил пальцами, То чесал в затылке, то ослаблял узел галстука, то кусал ногти, как будто его тело само стремилось изъяснить то, чего не мог показать голос. Курификасьон, медленно произнес Клерк: Скажите, имя пишется через Си или через С? Через Си, отрывисто отозвался крестобль Мой муж практически не замечал многих своих привычек, равно как и того, какое действие сам он оказывает на других людей, особенно на женщин. Он никогда не обращал внимания, как глядят на него наши клиентки, как непроизвольно поправляют волосы, когда он принимает у них заказ или подает чашку с горячим шоколадом. И я прекрасно понимала, что именно их так очаровывало. Крестоболю было уже 34 года, однако он тщательно следил за своей внешностью и гигиеной. Бородка у него неизменно была коротко подстрижена, галстук расправлен. В большинстве случаев он держался предельно внимательно и любезно, а также проявлял ко всем гостям вежливую бесстрастность, отчего женщины в его присутствии чувствовали себя вполне комфортно. И я не могла отрицать, что считала огромной удачей то, что моя мать не нашла мне вместо него в мужья какого-нибудь престарелого толстяка. У нас с Крестобалем никогда не было проблем в физическом влечении. Крестоболь со вздохом повернулся ко мне. У нас была проблема эмоциональной близости. Пока муж диктовал клерку по буквам мою фамилию, У меня возникло ощущение, будто за мною кто-то следит. Как можно незаметнее я повернула голову, чтобы оглядеться. На меня пристально смотрел незнакомый мужчина, прислонившийся к толстой колонне. Как только я взглянула на него, он отвел глаза. С его лицом что-то было не так, но что именно я не смогла толком разглядеть, боясь показаться невоспитанной. «Вот вам план-график передвижения», — вручил клерк Кристоболю, исписанный от руки листок. «Ваша каюта номер 130 Д. Не дав ему даже закончить фразу, Крестобаль выхватил из руки клерка ключ. Опиравшийся на колонну незнакомец тем временем стал прикуривать сигарету и отвлекся от меня, дав мне тем самым возможность его получше разглядеть». Пол лица у него хранило следы ожогов. От брови через всю щеку и до линии подбородка кожа лица была стянутой и в рубцах. Другая половина его лица, между тем, осталась нетронутой. Если б не ожог, его можно было бы даже назвать привлекательным мужчиной. На мгновение наши глаза встретились. По спине у меня пробежал холодок, Хотя я скорее списала бы это на тоненькую, крепже материю, из которой была сшита моя розовая блузка. И все же я не могла отрицать, что в этом человеке таилось что-то настораживающее. Я взяла под руку Крестоболя, сделав вид, будто разглядываю морской пейзаж на стене над головой у незнакомца. «Готово, Пури?» Крестоболь подхватил кейс с пишущей машинкой. Да, душа моя. Мы пошли искать свою каюту, и насельщик багажа двинулся вслед за нами с нашими чемоданами. В течение двух суток я не видела на корабле того странного незнакомца. На третий же день я едва не наткнулась на него, выйдя из своей каюты. Он поприветствовал меня, коснувшись пальцами шляпы, и прошествовал мимо, ни разу больше не обернувшись. От мужчины исходил какой-то очень знакомый запах, но что это было, я так и не поняла. Я решила было сказать о незнакомце Крестоболю, но к тому времени, как мой муж вышел из каюты и запер дверь, человек уже скрылся за углом. Когда мы шли на ужин, от одного из корабельных салонов до нас донеслось мелодичное звучание аккордеона и бубна. Через внутреннее окошко я различила там выступление цирка Кабаре. «Ой, давай тоже туда пойдем, стала упрашивать я мужа. «У них, наверное, будет фокусник?» «Пури, у меня сейчас серьезный прорыв в работе. Давай просто поужинаем и вернемся к себе в каюту». Но я буквально повисла на его руке. «Пожалуйста, ну хоть один разочек!» и я потащила Крестоболя на его упрямых негнущихся ногах в салон-гостиную. Трупа состояла из троих мужчин в ярко-красном облачении. Один, щеголяя длинными завитыми усами и цилиндром, разъезжал на одноколесном велосипеде. От холодного воздуха, дующего из открытой двери, черный плащ на нем широко развивался. Другой артист, Арликин ходил между зрителями на ходулях, внушая благоговейный трепет сидевшим там детям, поскольку несколько раз притворялся над ними, будто вот-вот потеряет равновесие и рухнет. У третьего была аккуратная испанская бородка, и он определенно являлся гвоздем программы. В течение последующих 15 минут он глотал ножи и огненные шары, после чего представил зрителям следующую артистку — Марину Великую жилистую женщину с тугой кичкой на затылке, которой предстояло ходить по канату. Склонившись к моему уху, Крестобль прошептал. «Послушай, я что-то уже больше не голоден. Можешь пойти на ужин одна, а когда поешь, вернешься к нам в каюту». «Но ведь сегодня будут танцы!» Сердито осматривая все вокруг, Крестобль взял меня за локоть и вывел из салона. «Я и так уже угробил на это целых двадцать минут». «Ты двадцать минут угробил? Вот значит, как по-твоему называется проводить со мною время?» «Ты же сама предложила, чтобы во время поездки я писал роман». «Да, но ты что, только этим и собираешься теперь заниматься, Крестобаль? и ночь написать свой роман? Ты даже ничего почти не ешь» а если и питаешься, то в постоянной спешке. Я считаю, все путешествие предоставлено самой себе. Он лишь пожал плечами. Что же поделать, если на меня снизошло вдохновение? Вот только я тебя не вдохновляю. Ты не прикасался ко мне с тех самых пор, как... Дамочка в норковом манто с любопытством посмотрела на нас. Крестобль кашлянул. Щеки у него густо зарумянились. Не думаю, что это лучшее место для подобных разговоров. Поблизости прохаживались еще две пары. И мне не важно было, что они услышат. На самом деле, может, так оно и лучше. Возможно, их присутствие как раз побудит Крестобаля остаться. По крайней мере, чтобы избежать публичной ссоры. К тому же я так устала постоянно увеливать от некоторых тем, боясь доставить ему неловкость. А еще меня возмущало то, что он никогда даже не заикался о моем последнем выкидыше, уже третьем на данный момент. Как будто бы этого не произошло. Как будто бы этого неродившегося дитя вовсе не существовало. «Я и так уже исполняю твою затею. Разве не так?» насчет этого было не поспорить. Именно я настояла на том, чтобы мы распродали все, что имелось у нас в Испании, включая и любимую мою шоколадницу, и чтобы Кристоболь отправился со мной в Эквадор, дабы я могла заявить свои права на наследство, во что бы это в итоге не вылилось. Я привлекла все имевшиеся в моем арсенале аргументы. И что Европа разорена войной, и что наше заведение стремительно теряет доходы, и последний мой убедительный довод, что это путешествие явится для него идеальной возможностью написать, наконец, роман, о котором он грезил чуть ли не всю жизнь. Но вместо того, чтобы на этом успокоиться, я вскинулась еще сильней. «Да, но ты ведешь себя так, будто я сделала это лишь ради собственного блага». Больше я была не в силах контролировать силу своего голоса. «Я это сделала для нас!» «Но вот чего бы тебе было не удовольствоваться тем, что у нас было? Зачем тебе потребовалось что-то еще? «Ты серьезно? Что, по-твоему, я должна была сделать со своим наследством? Просто его кому-то отдать? Уж прости, что я так забочусь о нашем благополучии». «Прости, что хочу, чтобы мы променяли ту убогую квартирку на великолепную плантацию в одной из ведущих стран-экспортеров мира». «Ой, вот только не начинай опять. Я и так уже наслышан об этой плантации. С тех пор, как мы получили это чёртово письмо, ты больше ни о чем уже и говорить не можешь. Ты совершенно, как твой отец, совсем очумела от амбиций». «Откуда тебе знать?» Ты никогда не был знаком с моим отцом. Я сама-то едва его помню. Твоя матушка мне это поведала. О матери мне тоже сейчас не хотелось слышать. В этой поездке я тосковала по ней еще сильнее, вспоминая ее буквально каждый день. «Послушай, Пури», — сказал Крестобль, и голос его зазвучал намного тише и теплее. «Я не хочу с тобою ссориться, тем более здесь. Обещаю, что потом я буду посвободнее и смогу больше проводить с тобою времени. Но сейчас будь, пожалуйста, умницей и позволь мне вернуться к Роману». И он поцеловал меня в лоб, как будто перед ним было четырехлетнее дитя с непрошибаемым упрямством. Я резко отшатнулась назад. «Не трогай меня!» Я только что битый час прихорашивалась перед выходом в люди. Я уложила в красивую прическу свои длинные каштановые волосы, овеяло лицо нежной рисовой пудрой, моей французской пудрой Дори, Выбрала лавандового цвета платье с блестками из декольте, обнажавшим всю спину. И что я получила от мужа в ответ? Отеческий поцелуй — Если он не удостаивает меня вниманием сейчас, когда мне двадцать восемь, то что будет, когда я разменяю тридцать? «Давай поговорим об этом позже», — пробормотал Крестобль, поскольку многие уже стали на нас оглядываться. «Когда ты успокоишься?» «Нет, мы поговорим об этом сейчас». Крестобль раздраженно вздохнул. «Ты ведешь себя неразумно, Пури». «Неразумно?» У меня даже слов не нашлось, чтобы ответить. И если бы таковые имелись, я, наверное, сейчас оскорбила бы его. Резко развернувшись, я бросилась из фойе прочь, подальше от этого мужчины, умевшего как никто на свете вывести меня из себя. Я поднялась по лестнице, ведущей на палубу, и, не оглядываясь, устремилась к корме. Мне не хотелось, чтобы Кристоболь видел мои слезы. Я часто дышала, холодный воздух трепал мне щеки. Над головой светился полумесяц, я вцепилась в перила в самом конце корабля. Неразумно, видите ли. Черные волны отчаянно врезались в высокий корпус судна. Море порой бывает таким устрашающим. Мой взгляд невольно приковался к гипнотическому биению волн, и дыхание понемногу умерилось. Наверное, в этом долгом путешествии я стала излишне упрямой, несговорчивой. Обычно я нетребовательно бывала к Крестоболю. В Севилье у меня было много подруг, с которыми я могла как-то развлечься, и мне не требовалось от мужа постоянного внимания. Однако здесь у меня никого не было. Я уже целую неделю чувствовала себя в одиночестве и, к тому же, не могла не нервничать из-за той неизвестности, что ждала нас в Эквадоре. И мне необходима была его поддержка, его уверение, что все сложится хорошо. А вдруг я совершила ошибку, отказавшись от всего, что у нас прежде было, дабы, сломя голову, погнаться за мечтой. За отцовской мечтой если бы еще мы с Крестоболем не были такими разными. В то время как он способен был весь остаток дней прожить в блаженном погружении в свои книги, я не могла усидеть на месте и пяти минут. В самом начале нашего брака, помнится, для меня невыносимы были эти долгие, послеполуденные часы, когда я вышивала крестиком или штопала носки под тиканье ходиков, Неспешно отмеряющих это тягучее нескончаемое время до ужина. Стены нашей квартиры, казалось, действовали удушающе. Самым настоящим для меня спасением явился шоколад. С юных лет меня учила бабушка, в честь которой меня, к слову, и назвали, всему тому, что знала она сама о шоколаде. Начиная с того, как превратить твердые какао-бобы в шелковистую, мягко обволакивающую субстанцию и заканчивая изучением ингредиентов, смешивая которые, можно создавать различные текстуры и вкусы, не только доставляющие наслаждение, но и вызывающие у людей пристрастие. Именно моей идеей было превратить старую книжную лавку, принадлежавшую еще дедушке и отцу Крестоболе, в шоколадное кафе. Это веяние считалось тогда очень модным, как объяснила я мужу, и могло принести известность нашему кварталу. К тому же за мой горячий шоколад и трюфели люди охотно стали бы платить. В конце концов, шоколадницы, шоколатериас, в ту пору были повальным увлечением во Франции, а наш народ всегда так стремился к престижу и высокому статусу Франции. В итоге Крестобль мне уступил но со временем он сделался куда менее снисходительным. Тут сзади в шею мне дохнуло теплым воздухом, и внезапно я потеряла возможность дышать. Я вскинула руки к горлу, туда, где что-то невыносимо сдавливало шею, и нащупала виток веревки. У меня не было даже воздуха, чтобы закричать. "Чш, Мария", прошептал мне в ухо мужской голос. «Скоро все закончится». «Кто это?» «И откуда ему известно мое первое имя?» Мои судорожно-мечущиеся ладони наткнулись на два мужских кулака, крепко удерживающих веревку. Руки у мужчины были большие, мозолистые, гораздо крупнее, чем у Крестоболя. «Крестоболь, на помощь!» Попыталась я закричать, но не смогла толком выдать ни звука. Я чуть повернула голову к напавшему. Тот самый тип, с рубцами от ожогов. Боль в шее уже стала нестерпимой. Не хватало воздуха, чтобы дышать. «А ну? Что здесь такое происходит?» Я могла поклясться, что это голос Крестоболя. Но, может, мне уже начало мерещиться желаемое? Тяжесть противника между тем немного сместилась в бок, и мне удалось подсунуть большие пальцы между веревкой и трахеей. Давление на горло стало чуть меньше, но все же недостаточно, чтобы я могла спокойно дышать. Кто-то приближался к нам по палубе. Я резко ткнула мужчине в голень каблуком туфли. Веревка ослабла, и я наконец смогла набрать воздуха. Веревка упала на пол. Согнувшись, тяжело дыша и кашляя, я заметила, как за моей спиной дерутся двое мужчин. Приглядевшись, я различила мужнин коричневый костюм. Очки у него съехали на самый кончик носа, грозя вот-вот упасть. загнув руку, Крестобль крепко обхватил напавшего за шею, но тот стал отчаянно выворачиваться и брыкаться, пока оба не свалились, цепившись на палубу. Как бы не хотелось мне помочь Крестоболю, я никак не могла прокашляться и отдышаться. Человек с ожогами первым поднялся на ноги и вытянул за сапожный нож. Крестоболь тоже, встав застыл, и изогнувшись вперед. Я никогда не видела мужа таким. Я даже не думала, что у него хватит духу с кем-то драться — Он был из той породы людей, которые считают, что не им решать вопрос жизни и смерти, даже в отношении насекомого, а уж тем более человека. Напавший резко метнулся с ножом вперед и, попав Крестоболю в руку, рассек на нем пиджак. Крестоболь зажал ладонью рану, и между пальцами сразу засочилась кровь. С диким воплем он скакнул к незнакомцу и, вцепившись, свалил того на пол. Нож вылетел у злодея из руки, но куда упал, я не разглядела. С ссаднищей болью в шее я принялась отчаянно искать нож, но единственное, что мне удалось найти, — это очки моего мужа. Наконец из моего горла смог вырваться хриплый крик. «Кто-нибудь, помогите!» Но музыка и смех внутри корабля были настолько громкими, что никто не слышал моей мольбы о помощи. Между тем двое мужчин вновь покатились, тузя друг друга по палубе. Крестобль уткнулся спиной в кормовое ограждение. Я огляделась, ища чем бы ударить напавшего. Недалеко от нас находилась привязанная веревками спасательная шлюпка. Неверными шагами я прошла к ней и взобралась на перила, чтобы дотянуться до весел. Одолев очередной приступ кашля, Я схватила обеими руками весло и соскочила с ним обратно на палубу. Крестобаль теперь стоял у самого края кормы. Когда я увидела его там, рискующего свалиться в бездонную глупь океана, у меня внутри словно что-то опустилось. Напавший на меня тип каким-то образом вновь завладел ножом и теперь стоял напротив моего мужа, изготовившись пырнуть его лезвием. Разделял их сейчас один лишь поручень. Крестоболь резко увернулся от кончика клинка, крепко вцепившись в металлическую поперечину. Я подняла весло, чтобы ударить незнакомца, но он стоял чересчур близко к Крестоболю, а мне не хотелось попасть по мужу. Крестоболь, давай туда!» — указала я на проем в ограждении. Он быстро глянул на проем однако не успел и сдвинуться к нему, как незнакомец вонзил нож ему в живот. «Нет!» — завопила я, что есть мочи, приложив этого сукиного сына веслом по голове. Потеряв сознание, тот перегнулся через перила и головой вниз ухнул в воду. Крестобаль прихватил двумя руками глубоко ушедшую ему в живот рукоять. Глаза у него так расширились, что я едва узнавала это знакомое до каждой черточки лицо, теперь охваченное предсмертной агонией и страхом. «Крестобаль!» — метнулась я к мужу, протягивая руку. Но в этот момент в борт ударила сильная волна, отчего Крестобаль потерял равновесие и опрокинулся в море вслед за своим убийцей. Я испустила такой пронзительный и исступленный крик, что мне показалось в горле у меня порвались голосовые связки. Должно быть еще очень долгое время я буду не способна разговаривать без боли.